в том числе для зашифровки оперативных контактов. Между тем в центре полным ходом шло оформление жены Ивана. Помощники к нему кадры подобрали активную сотрудницу, умную и талантливую разведчицу, уже успевшую проявить себя на оперативной работе, Мадержинскую Елену Дмитриевну. Ее кандидатуру лично одобрил Нарком внутренних дел Берия. В служебной справке на Марию, таким стал оперативный псевдоним Елены Дмитриевны, подписанный начальником внешней разведки Фитиным, говорилось. Мадржинская Елена Дмитриевна, 1910 года рождения, уроженка города Москвы. Происходит от семьи служащего член ВКПБ с 1940 года, образование высшее, по специальности экономист. Окончила курсы иностранных языков, свободно владеет французским и польским языками. Стажировалась в газете «Комсомольская правда», работала во Всероссийском обществе культурных связей за границей, «ВОКС», Некоторое время являлась сотрудником плановой группы наркомата внешней торговли, затем была заместителем директора Всесоюзной торговой палаты. С 1937 по 1940 год оперуполномоченный заместитель начальника первого отделения второго отдела Главного транспортного управления НКВД СССР, воинское звание, лейтенант Госбезопасности. Правда, на первых порах Елена Дмитриевна категорически отказывалась от служебной командировки, ссылаясь на семейные обстоятельства. Не приезжал ее и семейный союз с малознакомым человеком. По характеру молодая разведчица была человеком упорным, иногда даже резковатым. Как вспоминал значительно позже в своих мемуарах Генерал-лейтенант в отставке Виталий Григорьевич Павлов, лично знавший Елену Дмитриевну по работе во внешней разведке накануне войны, она могла открыто высказать свое мнение, не считаясь заслугами и чинами других сотрудников отделения. Вероятно, решительность и принципиальность молодой разведчицы и сыграли свою роль в подборе ее кандидатам, для направления в оккупированную Польшу, обстановка в которой была непростой. Вскоре руководство разведки удалось преодолеть сомнения Марии, убедить ее в важности для страны, поручаемой ей работы, и уже 15 декабря Иван встречал ее с букетом цветов на Варшавском вокзале. Забегая вперед, отметим, что этот брак по обстоятельствам на самом деле оказался счастливым. Совместная работа и подстерегавшая разведчиков ежедневной опасности сблизили их, и Иван с Марией попросили Центр официально оформить свои отношения в качестве супружеской пары. Напутствую разведчицу, Павел Фитин сказал ей, что поведение Марии в Польше должно быть естественным, не вызывать сомнений у окружающих в прочности семейных уст Читы Васильевых. Несмотря на жестокое обращение немцев с местным населением, она должна не показывать своих истинных чувств, проявлять к ним внешнее расположение. В отношении поляков и украинцев вести себя лояльно, Марии было рекомендовано чаще бывать с мужем в общественных местах, завязывать знакомства в интересующих разведку кругах, все замечать и запоминать. После двух-трех месяцев ей разрешалось выехать в отпуск под предлогом свидания с родителями. На самом же деле... Разведчице предстояло обсудить в Центре возможность восстановления связей с законсервированными источниками резидентуры НКВД. Особое внимание в отработанном для нее здании Центра